Глава двадцать шестая Теодора посчитал, что на проверку можно отправить и доверенное лицо, которое прибыло ни свет ни заря. Я даже проснуться толком не успела. Валялась в кровати, наслаждаясь уютом и давая отдых телу, измученному гонкой последних дней, когда ко мне ворвалась встревоженная экономка. «Ваша светлость, прибыл посланник Его Величества с письмом для вас». Судя по внешнему виду сеньора, она тоже была в срочном порядке сдернута с кровати, потому что вместо обычной аккуратной прически на голове было наспех скрученное косое убожество. Я зевнула и поинтересовалась. «А вы ничего не перепутали, сеньора Риус? Именно ко мне, а не к тете? Кстати, от нее нет известий? Или, может, она уже приехала?» Дония Хаго пока еще не давала о себе знать, но сообщение до нее добралось. Экономике не удалось приглушить торжество в голосе. Наверное, надеялась, что тетя, приехав, сразу поставит меня на место. Визитер же к вам, Донья, настаивает на срочном разговоре. Срочного не получится. Я опять зевнула. Мне нужно умыться и одеться. А вам сделать что-то приличное на голове, поскольку вы будете присутствовать при нашем разговоре. А я не хочу, чтобы пошли слухи о том, что в прислугу Ирелейских затесалась пугла. Она вспыхнула, сжала губы и с ненавистью процедила. Будет исполнена ваша светлость. Горничную я немедленно пришлю, чтобы помогла вам одеться. Она вышла белая от злости, но дверь прикрыла подчеркнуто аккуратно. «Менять прислугу надо», — заметила Альба, как только мы остались вдвоем и хищно потянулась. «Очень уж они неуважительно себя ведут. Особенно это». «Раньше этого не было. Возможно, Донья Хага возложила на них вину за мой побег, а они перенесли обиду на меня». «Или меня обвиняют в смерти эспиранцы Эсперансы? «Она была моей личной горничной, но служила Донну де Монтею. Он и убил. То ли в запале, то ли потому, что не была нужна». «Да, сиятельные с обычными людьми не церемонятся», — согласилась Альба. «Но я не слышала никаких разговоров о вашей погибшей горничной». «Пробегусь сейчас». Она словно растворилась в воздухе, но я долго в одиночестве не пробыла, потому что появилась присланная сеньора Риус горничная, причем не та, что помогала мне вчера с ванной. Похоже, постоянной горничной у меня не будет до появления тети или воли изъявления другого опекуна. Кстати, а здесь, возможны, интересные варианты. Все то время, что синьорита старательно готовила меня к встрече с королевским посланцем, я размышляла над тем, кто может стать моим опекуном в связи с исчезновением старого. Надеяться на то, что я протяну без назначения нового до полного совершеннолетия, не стоило. Корона, как только обнаружит, что Донья Хагу не торопится исполнять свои опекунские обязанности, либо назначит кого-то из ближайших родственников, либо опекуном станет Санта-Теодора. И вот тут-то были нюансы. Близких родственников у эрелейских не осталось ни по одной линии, а дальние были настолько дальние, что родства может не хватить для опекунства. Теодора же, если станет опекуном, не сможет жениться на мне. Это был прекрасный вариант, если бы он в отместку не подсунул мне кого-нибудь из своих приближенных. Чего не сделаешь, лишь бы герцогство осталось в стране. Нельзя пожертвовать собой, жертвой подданными. В гостиной, куда мы направились с Риус, Риос, прическу которой больше никто не принял бы за воронье гнездо, меня поджидал Дон Дарок. Он не сидел в ожидании хозяйки дома, а вальяжно расхаживал по гостиной, напоминая плавными движениями кого-то из крупных кошачьих. Доня, глазам своим не верю, неужели на самом деле это вы? Он галантно склонился передо мной в поклоне и облобызал руку. «Никогда бы не подумал, что вы станете еще прекраснее, чем были. Вы при последней встрече казались мне совершенством, сегодня же вы превзошли себя прежнюю». «Да вы листец, Дон Дарк», — бросила я, прерывая поток комплиментов. «Мне сказали, вы прибыли с поручением Его Величества». «Разумеется, Доня. Он словно из воздуха вытащил конверт с королевской печатью и протянул мне с поклоном. «Признаться, я до конца не верил, что вы вернулись, Эстефания. Вы мне показались бойцом». «В самом деле?» Его слова меня удивили. «Неужели он тоже знал или подозревал о запланированной для меня участи?» «Дония, способная по шторам убежать от неугодного жениха?» вряд ли по доброй воле вернется чтобы принять то что ей уготовлено вот теперь он точно намекал на то что знает хотел ли предупредить Дундар оказался достаточно неоднозначной личностью чтобы на этот вопрос можно было ответить с уверенностью мне было видение с улыбкой которая должна казаться ангельской или с поправкой на местные верования нандовской ответила я Я должна была вернуться в Мурицию. Это мой долг. Диего скривился, словно я подсунула ему тухлые лимон и заставила проживать и проглотить, и бросил. Не могу сказать Доне, что целиком одобряю ваш поступок. Я бы даже назвал его глупым, если бы хотел вас оскорбить, разумеется. Но что значит мое мнение? Главное, что ваше возвращение, несомненно, одобрит его величество Теодора. Который собирается к вам с визитом ближе к обеду». Экономка за моей спиной охнула и прошептала. «Донья, узнайте, что его величество предпочитает на обед». «Вряд ли его величество будет здесь что-то есть», нехидно заметил услышавший ее вопрос Диего. «У него плохие ассоциации с едой в присутствии Доньи Эстефании». За ним проявилась Альба, которая сказала «Ничего интересного никто не говорит. Все ждут результата этого визита». И тут Диего меня удивил. Он насторожился, повернулся к моей фамильярше и принялся осматривать гостиную. Видеть он Альбу не видел, но точно что-то почуял, если не носом, то той частью организма, которая отвечает за магию. Альба, сообразившая, что происходит что-то неправильное, сначала замерла, а потом осторожно, мелкими шажочками отступила к стене, через которую тут же просочилась и перестала отсвечивать в гостиной. Диего же, поводив головой еще какое-то время, повернулся ко мне, неожиданно низко поклонился и выдал. «Приношу свои глубочайшие извинения за то, что в вас усомнился, Донья». Признаться, это было неожиданно. Я скосила взгляд на стоявшую чуть позади экономку. Она смотрела на визитера, приоткрыв рот. Надеюсь, она не поняла ни пантомимы Диего, ни того, на что он намекал. «Признаться, не могу взять в толк, о чем вы, Дон дарок, Со всем возможным недоумением в голосе сказала я. «Ай, не надо, Донья!» — улыбнулся Диего. «Не каждый может это понять. Сомневаюсь, что даже его величеству это по силам. Впрочем, вы скоро сможете узнать это лично, а я, с вашего позволения, откланяюсь. Дела у него не расходились со словами, он замысловато поклонился и буквально испарился из нашей гостиной, торопясь сообщить Теодору о том, что я действительно тут. Жаль, что при этом он не захватил экономку, потому что она сразу поинтересовалась». «Донья, а что такое случилось с Доном Дароком? Он словно вынюхивал что-то тут у нас, а потом так загадочно заговорил. На что он намекал? «Дон Дарок довольно странная персона, сеньора. Подозреваю, на что он намекал, знает только сам Дон Дарок. Или...» Я потрясла нераспечатанным письмом. «Или его величество Теодора. Письмо я вскрыла при экономике» но там не было ровным счетом ничего интересного. Теодора сообщал там то же самое, что и Диего на словах о своем визите. Даже точного времени не указал. Отсыпается, наверное, после тяжелой пробежки по чужим снам. Наказав сеньоре подать поскорее завтрак и немедленно сообщить, когда появится Донья Хага, я удалилась к себе, где я обнаружила вжавшуюся в подушку Альбу. «Он ушел?» Тихо спросила она. Ушел. Уф, а я уж было испугалась, что он меня захватит. Дон из чувствующих. Чувствующих? Редкое качество у магов, которые чувствуют все, что связано с магией. Самих магов, артефакты, магические потоки. И нас, фамильяров, он тоже чувствует. «Значит, нужно при нем прикрывать тебя защитным заклинанием?» Она покрутила головой. «Не поможет, Тоня. Почувствует или нет, зависит только от разделяющего нас расстояния. Никакими заклинаниями не прикроешь. Хорошо, что такая сиятельная особенность очень редка». Я припомнила выступление Диего перед дверью в сиятельный корпус Теофренийского университета и окончательно убедилась, что представление это было для нас, тех, кто стоял за дверью. Получается, маг тогда хотел предупредить? «А что именно он чувствует?» — уточнила я все же. «Его чувства помогают ему определить, кто перед ним?» и «Этого я не ведаю, дони Это только сам Дон может сказать. Зависит от силы, но не от магической» а именно этой. Есть те, кто просто чувствует и то, если очень близко. А есть те, кто с закрытыми глазами скажет, кто перед ним. В дверь постучала горничная и сообщила, что завтрак подан. Я подхватила Альбу на плечо и направилась в малую столовую. То есть это она называлась «малой». А размер там был хорошего футбольного поля, посреди которого поставили длиннющий обеденный стол. На одном краю которого сиротливо стояли графин с каким-то мутным напитком и тарелка с кашей, при взгляде на которую я задумалась, а настолько ли я голодна, чтобы это есть. Альба тогда же задумываться не стала. «Донья, я, пожалуй, еще прогуляюсь. Послушаю, если уж опасный дон удалился». Она легко спрыгнула с моего плеча и, важно задрав хвост, пошла к выходу из столовой. А я все-таки уселась за стол, поболтала ложкой в каше и сказала. «А ко мне кофе, и к нему что-нибудь вкусное. Это я есть не буду. Надеюсь, перед его величеством не придется краснеть, если он вдруг решит у нас задержаться на обед». Кофе пришлось подождать, зато он приготовлен был по всем правилам. Горячий, крепкий и ароматный. Но радости он мне не принес, я прямо физически чувствовала напряженность в замке, и она мне очень не нравилась. Во что она выльется, когда поймут, что тетя так и не появится. Время до приезда Теодора я провела в библиотеке, продолжая впитывать родовые знания ирелейских. Пока все, что я пролистывала, когда-то училась прежней Стефании, поэтому запоминалось в лед. Если бы кто-то фиксировал время, уходящее у меня на изучение знаний, я могла бы претендовать на рекорд. Через какое-то время компанию мне составила Альба. Она уселась прямо на изучаемую мной книгу и промурлыкала. Люди в замке очень боятся появления Дони Хагу. К ее приезду готовятся так, чтобы у той не было ни единой возможности придраться. Эта сеньора, которая вам нахамила, считает, что Донья приедет очень злая. Про вас ничего плохого не говорят. Но это только потому, что все разговоры про тетю. Не удержалась я. Прежде чем сказать, я все же поставила полок от прослушивания, потому что даже шепот в библиотеке был хорошо слышен. Местный библиотекарь, конечно, не производил впечатления болтливого типа, но это со мной. Кто знает, насколько он разговорчив в другой компании, да еще под бутылку хорошего вина. Возможно, согласилась Альба, но мне кажется, здесь руку Дони Хага держит только экономка. И еще мне кажется, что она в курсе родовой особенности фамильяров и релейских. С этим я была согласна. У наглости сеньора должна была быть веская причина. Такие, как она, всегда держатся за свое место и не станут оскорблять того, от кого вскоре будет зависеть, кому это место достанется. Развить эту интересную тему мы не успели, потому что, наконец, соизволил прибыть Теодор, о чем мне сообщила запыхавшаяся горничная. «Дон, который был утром с ним?» поинтересовалась я, и Альба сразу насторожилась. «Нет, Донья, его величество один». «Один?» – удивилась я. «Даже без Бласкиса? «Совсем один, Донья. Сеньора Риос очень просила, чтобы я вам передала как можно скорее. Она очень нервничает и уже ждет у дверей в гостиную. Горничная весьма жалобно на меня посмотрела, поскольку ей непременно влетит, если я не потороплюсь. Но я сама не собиралась заставлять ждать Теодора» только лишь хотела узнать, может ли в гостиную пройти Альба, на которую я бросила выразительный взгляд. «Я все же воздержусь от наблюдения за королем», — решила та. «Конечно, чувствующие встречаются редко, и сегодня одного мы уже видели, но я проверю, с кем он приехал, и потом доложу Донье». Она бодро потопала к ближайшей стене, чтобы через нее просочиться. Я же пошла к двери, поскольку не обладаю ни замечательным умением просачиваться сквозь стены, ни не менее замечательным умением телепортироваться. И все же до гостиной я добралась очень быстро и вместе с экономкой зашла внутрь. Теодор сидел на диване, откинувшись на спинку и внимательно изучая собственные ногти. При моем появлении он оживился и сказал. Эстофания, душа моя!» «Диего был совершенно прав. Поездка пошла тебе на пользу, ты удивительно похорошала».